Из нашего бывшего 10 класса А погибло четверо. Нашего двора 12 человек. Из писем родителей я знал о гибели на фронте многих моих товарищей по школе и по двору. Но встречаясь с родителями погибших, еще сильнее ощущал горечь и печаль утраты. И все время чувствовал себя виноватым перед родителями погибших. Виноватым в том, что остался жив. Мне казалось, что мое появление делает их горе еще более острым. Первый месяц жизни в Москве...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 Но растет число молодых, приходящих на эти встречи у Большого театра. После войны я часто получаю письма с фотографиями от моих однополчан и с трудом в пожилых лицах узнаю молодых ребят, теперь уже далеких военных лет. Мой отец, вспоминая о своем детстве,